Глава 12. Квартира доктора Халперна находилась менее чем в двух милях от кампуса, в двухэтажном здании, которое 40 лет назад, возможно, было красивым. Он открыл сразу же, как только Дебора постучала, и заморгал на нас, будто солнечный свет был ему неприятен. Это был мужчина 35 лет, худой, но не спортивного телосложения, с небритым лицом. «Да — Да, — спросил он ворчливым тоном восьмидесятилетнего ученого. Затем прочистил горло и снова спросил. — В чем дело? Дебора показала свой значок и спросила. — Мы можем войти? Халперн вытращился на значок и словно сдулся. — Я не... — А что? — Что? Зачем войти? — Проблеил он. — Мы бы хотели задать вам несколько вопросов, — ответила Дебора. — Абриэль Голдман. халтерн упал в обморок. Мне нечасто доводилось ли зазреть удивление Дебора. Она всегда хорошо себя контролировала. Это того стоило увидеть ее отвисшую челюсть, когда Халперн падая ударился о дверь. Я что-то пробормотал соответствующей ситуации и присел, чтобы пощупать ему пульс. Пульс нормальный, уверил я ее. «Давай внесем его внутрь», — посоветовала дебра Я втащил его в квартиру. Квартира выглядела маленькой из-за книжных полок, развешанных по всем стенам и письменного стола, заваленного бумагами и еще большим количеством книг. Оставшееся пространство занимали потрепанная убогая двухместная кушетка и мягкий стул с торширом. Я положил халперна на кушетку, которая скрипнула и опасно прогнулась под его весом. Я выпрямился и чуть не столкнулся с Деборой, которая стояла, наклонившись и пристально глядя на Халперна. Я ей посоветовал. «Лучше подождать, пока он начнется, прежде чем ты его снова напугаешь». «Этот сукин сын что-то знает», — уверенно сказала она. «Иначе чего он так хлопнулся?» «Плохое питание», — предположил я. «Приведи его в чувство», — сказала она приказным тоном. Я посмотрел на нее в надежде, что она шутит, однако она, конечно же, была чертовски серьезна. «Что ты предлагаешь?» – спросил я. «К сожалению, я забыл взять с собой нюхательную соль». «Мы не можем просто стоять и ждать», – нетерпеливо ответила она. И наклонилась вперед, будто хотела потрясти его или даже ущипнуть за нос. К счастью, для, к счастью для самого Халперна, он именно в этот момент очнулся. Поморгал несколько раз и взглянул наверх, напрягся всем телом. «Что он от меня надо?» – простонал он. Обещание больше не падать в обморок, тут же вставила Дебора, отодвигая меня локтем. «Ариэль Голдман», – добавила она. «О, Господи!» – проскулил Халперн. Я знал, что это когда-нибудь случится. Вы оказались правы, подтвердил я. Вы должны мне поверить с жаром, сказал он, пытаясь сесть. Я этого не делал. Прекрасно, сказала Деб. Тогда кто это сделал? Она сама и сделала, произнес он. Дебора посмотрела на меня, наверное, в надежде услышать подтверждение своих мыслей о том, что Халперн сумасшедший. К сожалению, я не смог. И она снова глянула на него. Она сама и сделала, пробормотала Дебора с сомнением в голосе. Да, она хотела, чтобы все выглядело, будто я это сделал. Тогда мне пришлось бы поставить ей пятерку, настаивал он. Она сожгла себя, медленно проговорила Дебора, будто разговаривая с трехлетним малышом. Затем отрезала себе голову. «Вы бы ей поставили пятерку?» «Надеюсь, вы поставили, по крайней мере, четверку. За такую-то работу!» – развил я мысль. Халперн вытаращился на нас с открытым ртом, который он пытался закрыть, но не смог, будто лишившись сил. «Что?» – наконец выговорил он. «Вы о чем говорите?» А Бориэль Голдманн пояснила Дебора и ее соседки по комнате, Джессики Артега. жены — Голова отрезана. — Что вы можете сказать по этому поводу, Джерри? Халперн дернулся и долгое время молчал. — Я? — Я? — Они мертвы? — Наконец прошептал он. — Джерри, — сказала Дебора. — Им отрезали головы. — Что вы думаете об этом? Я с большим интересом наблюдал за лицом Халперна, на котором появилась целая палитра выражений смущений и, в конце концов, Видимо, придя к какому-то выводу, у него снова отвисла челюсть. — Вы... Вы думаете, я? — Но вы не можете. — Боюсь, могу, Джерри, — сказала Дебора, — пока вы мне не объясните, почему мне не следует так думать. — Но я бы никогда... — Кто-то это все же сделал, — произнес я. — Да, но... — О, Боже, — лепетал он. «Джерри, о чем вы думали, мы у вас будем спрашивать?» Строго поинтересовалась Дебора. «Об изнасиловании», — ответил он. «Но я ее не насиловал. Где-то, наверное, есть мир, в котором все имеет смысл. Однако мы живем не в таком мире». «Вы ее не насиловали?» — повторила Дебора. «Да». «Это...» «Она хотела, чтобы я это сделал», — пробормотал он. Она хотела, чтобы вы ее изнасиловали, удивился я. Она, она, пытался он пояснить и покраснел. Она предложила мне заняться сексом за хорошую оценку, говорил он, глядя в пол. Но я отказал. И тогда она попросила изнасиловать ее, задал я вопрос. Дебора пихнула меня локтем. Итак, вы ей отказали, Джерри, продолжила, продолжила она. Такой красотки. И тогда она, ну, она сказала, что получит отлично тем или иным способом. Затем поднялась, порвала на себе рубашку и стала кричать. Он сглотнул, но глаз так и не поднял. Продолжайте, бросила Дебора. Она сделала мне ручкой, и он помахал рукой, как бы прощаясь, и выбежала в холл. Наконец он поднял глаза. В этом году у меня заканчивается срок контракта. «Если бы обо мне узнали нечто подобное, в моей карьере пришел бы конец». «Понятно», – кивнула понимающий Депп. «Так вы ее убили, чтобы сохранить карьеру?» «Что?» «Нет, я не убивал ее», – воскликнул он с жаром. «Тогда кто же Джерри?» – спросила она. «Я не знаю», – крикнул он раздраженно, будто его обвиняли в краже печенья. Дебра просто смотрела на него. А он в это время переводил взгляд с нее на меня и обратно, и настаивал. «Я не убивал». «Хотелось бы верить вам, Джерри», — сказала Дебора. «Но это не ко мне». «Что вы имеете в виду?» — спросил он с испугом. «Вы должны пойти со мной», — просто ответила она. «Вы меня арестуете?» — испугался он. «Я просто отвезу вас в участок, чтобы задать несколько вопросов. Это все», — успокоила она его. «Боже мой!» «Вы меня арестуете! Это...» «Нет! Нет!» – воскликнул он. «Давайте по-хорошему, профессор. Мы же не хотим идти в наручниках, не так ли?» – увещевал его Дебра. Он смотрел на нее какое-то время, а потом резко подскочил и побежал к двери. Но, к счастью для него и его сумасбродного побега, ему надо было пробежать мимо меня. И Декстер справедливо похвалил себя за молниеносную реакцию. Я подставил ножку профессору, и он воткнулся головой в дверь. «Ай!» – вскричал он. Я улыбнулся Деборе. «Думаю, наручники все же понадобятся».